Глава сто шестая Не дыша, новенький потащил ствол из сумки. ТТ лес нехотя, рывками. Его, кажется, опутали брошенные шаманом бинты. Батя как лучше хотел. Научил тебя. И меня. Многих бы научил, да не успел. Я не ученый был, когда зарезал его. «Но я лучший учитель. Заслуженный учитель. А? Всех научу. И сучонка, и друзей его, и невест буду учить. Пусть уму-разуму набираются». Нива подпрыгивала, пробираясь по неровной дороге. Рукоятка пистолета, ласково, как там всегда и была, лежала в ладони. У Стёпы были длинные пальцы. Мама говорила, что артистические. И всё собиралась отдать его в музыкальную школу, да что-то всё время мешало. То переезды, то проблемы на работе, то его, Стёпина, яростные протесты. Всегда что-то мешает. До тех пор, пока не становится поздно. Новенькой не то чтобы отгонял от себя мысли о том, что случилось с бабой Галей и с Машкой. Нет. Нет. Эти мысли просто не помещались в голове, не могли проскользнуть через черные крылья боли. Он понимал, что рано или поздно эти мысли прорвутся через любую преграду, захватят его полностью и унесут в такие бездны о которых он раньше даже не догадывался. Ад, в котором он жил в последние месяцы, покажется по-своему неплохой жизнью по сравнению с тем, что его ждет. Это, конечно, если Шварц его раньше не убьет. Вряд ли они просто едут покататься. Выход был только один. Рукоятка ТТ согрелась в его ладони и казалась не частью боевого оружия, а чем-то уютным и домашним, как резиновая игрушка с пищалкой. Несмотря на боль и подступающий ад, Степа улыбнулся в потемках багажника Нивы. Он впервые обладал властью и полным контролем над своей жизнью. Он точно знал, что агония, горе, мука скоро закончатся, потому что он так решил и потому что он готов поставить во всем этом точку. Все, что оставалось сделать... Это поднять руку с пистолетом к виску и нажать спусковой крючок. Стёпа вспомнил слова демона, сказанные сквозь бычихину улыбку про жертвоприношение и помощь друзьям. Вот и прекрасно. Одним выстрелом он убьёт двух зайцев, закончит кошмар, в который превратилась его жизнь. И отдаст свое последнее дыхание демону, чтобы тот оберегал пуха Крюгера и шамана от кошмаров, которые рано или поздно, так или иначе, превратятся уже их жизни Новенький лучше их всех знал, как остры зубы голодного мира